Глава седьмая. Глядя на свое отражение в зеркале, она думала о том, что заслужила в жизни большего. С такой идеальной персиковой кожей можно по-прежнему исполнять роль спящей красавицы в школе городка Тюригот. Раздеваясь, она все так же приятно удивлялась своему красивому телу. Но, осознавая все это, ей непросто было справиться с одиночеством. Ох, как непросто! Они слишком отдалились друг от друга. Он совсем перестал с ней видеться. Когда он возвращался, она все собиралась попросить, чтобы он больше не оставлял ее. Можно ведь найти другую работу. Она хотела как следует узнать его, понять, чем он занимается, и уговорить, чтобы он просыпался с ней каждое утро. Все это она собиралась сказать ему. В прежние времена, неподалеку от Товтыбакина. располагалась небольшая свалка. Теперь отсюда исчезли гнилые матрасы с опилками и проржавевшие ножки от кроватей. И на этом месте образовался оазис с великолепным видом на фьорд и с самым дорогим жильем в городе. Здесь она любила постоять, скользя рассеянным взглядом по светлой гавани с лодками и тенистой рощи в направлении непрестанно меняющегося голубого фьорда. Пребывая в таком месте... И в подобном состоянии легко снять себя ответственность за случайности, происходящие в жизни. Возможно, именно поэтому она и согласилась выпить кофе вместе с молодым человеком, который подъехал к ней на велосипеде. Он жил в том же районе, что и она. Прежде они не раз приветствовали друг друга кивком в фетексе. Теперь они стояли рядом. Она взглянула на часы. Сына... Нужно забирать только через два часа, так что времени еще предостаточно, да и что плохого в том, чтобы выпить чашечку кофе. Но она совершила ужасную ошибку. По вечерам она сидела дома, как старая дева, и раскачивалась на стуле, прижимала руки к груди и старалась успокоиться. То, что она совершила, абсолютно неприемлемо. Неужели она действительно настолько выпала из действительности, словно этот симпатичный мужчина ее загипнотизировал? Уже через десять минут она выключила мобильник и начала рассказывать о себе, а он все слушал. «Мия, красивое имя», — сказал он. Она так давно не слышала своего имени, произнесенного вслух, что теперь оно показалось каким-то чужим. Муж никогда не называл ее по имени ни разу. А этот паренек оказался таким простым. Он спрашивал напрямую и отвечал столь же бесхитростно. «Он солдат, зовут его Кеннет, у него красивые глаза. Когда он на виду двух десятков людей накрыл своей ладонью ее руку, она не посчитала это неуместным. Он нежно притянул к себе ее руку и не собирался выпускать, а она даже никак не воспротивилась этому». Затем помчалась в ясли, ощущая рядом его присутствие. И вот теперь ни поздний час, ни темнота не могли унять ее волнения. Остается только кусать губы. Выключенный мобильник лежал на журнальном столике и с укором смотрел на нее. Словно после кораблекрушения она попала на остров, лишенный какой бы то ни было точки обзора. «Не у кого спросить совета, некого молить о прощении, как же быть дальше?» Наступило утро, а она все еще сидела со спутанными мыслями, с вечера даже не раздевшись. Пока она беседовала с Кеннетом, муж звонил ей на мобильный. Это она точно установила. Три пропущенных вызова, высветившихся на дисплее, требуют объяснения. Он позвонит ей и спросит, почему она не ответила. И она изложит свою лживую историю, а он непременно разоблачит ее, как бы... Правдоподобно не прозвучало объяснение. Этого она опасалась больше всего. Он умнее, старше и опытнее. Он обязательно почувствует обман, и потому все ее тело тряслось от страха. Обычно он звонил без трех минут восемь, непосредственно перед тем, как они с Бенджамином выходили из дома, садились на велосипед и уезжали. Сегодня она хотела поступить иначе, И выехать на несколько минут раньше он может вогнать ее в стресс. Нельзя этого допустить. С самого начала все пойдет по-другому. Она уже взяла сына на руки, и тут телефон на столе начал предательски жужжать, завертевшись вокруг своей оси. Маленькое, всегда доступное окошко в мир. «Привет, дорогой!» Она старалась говорить, как ни в чем не бывало, но пульс отдавался в барабанных перепонках. «Я пытался дозвониться до тебя несколько раз, почему ты не перезвонила. Я как раз собиралась». «Вырвалась у нее». «Ну вот, он ее уже подловил». «Ну, конечно, ты ведь уже собралась выходить с Бенджамином. Я в курсе. Без одной минуты восемь я тебя знаю». Она задержала дыхание и осторожно поставила мальчика на пол. «Он сегодня немного приболел. Ты знаешь, соплями не разрешают посещать ясли». Мне кажется, у него небольшая температура. Она медленно вздохнула, все тело умоляло о глотке кислорода. Но-но. Ей совсем не понравилась последовавшая пауза. Он ждал, что она еще скажет. Не упустила ли она что-либо из виду? Она попыталась сфокусировать взгляд хоть на чем-нибудь. На каком-нибудь предмете за двойными рамами стекол. на колышущейся глади моря, на голых ветвях, на людях, спешащих на работу. «Я вчера звонил не один раз. Я уже говорил, ты слышала?» — спросил он. «Да-да». «Извини, милый, мобильный забарахлил. Мне кажется, скоро придется менять батарею». Я заряжал его буквально во вторник. «Да, вот именно. В этот раз он разрядился очень быстро. Уже через два дня, что странно». «И ты сама его зарядила?» «Разобралась?» «Ну да». Она позволила себе слегка беззаботно улыбнуться, хотя это далось нелегко. «Оказалось проще простого. Я ведь много раз видела, как ты подсоединял зарядник». «Я думал, ты не знаешь, где лежит зарядное устройство». «Ну да». У нее задрожали руки, он понял. Тут что-то не так. В следующую секунду он спросит, откуда она взяла это проклятое устройство, а она и понятия не имела, где оно хранится». «Быстрее, думай, быстрее!» — стучала у нее в голове одна фраза. «Я...» — повысила голос. «Нет, Бенджамин, не надо!» Она ногой пихнула малыша, так что он заверещал, затем сверкнула глазами и толкнула его снова. В тот самый момент, когда прозвучал вопрос, «Так «Да где же ты нашла зарядник?» «Ребенок, наконец, расплакался!» «Давай созвонимся попозже!» Обеспокоенно сказала она. «Бенджамин, ушибся!» Она захлопнула телефон. опустилась на корточки и, целуя мальчика в щечку и шепча слова утешения, сняла с него комбинезон. «Ну-ну, Бенджамин, прости, прости, прости! Мама немножко потолкалась. Не хочешь печеньку?» Малыш всхлипнул, тут же простил ее, и в его грустных глазах выразилось горькое согласие. Она сунула ему в руки книжку с картинками, а сама пыталась прикинуть последствия свершившейся катастрофы. Площадь их дома... Насчитывало 300 метров, а зарядное устройство для телефона занимало пространство не больше, чем сжатый кулак. Через час на первом этаже не осталось ни единого ящика или полочки, ни одного предмета мебели, который не был бы подвергнут проверке. Тогда она подумала, что если у них только одно зарядное устройство, и он забрал его с собой. У него такой же телефон, как у нее? Этого она не знала. Она кормила ребенка, нахмурив брови и, смиряясь с мыслью, что так все и есть, он забрал зарядник с собой. Она покачала головой и ложкой собрала остатки пищи с губ малыша. Нет, при покупке мобильного телефона всегда получаешь в придачу и зарядное устройство, естественно. А потому где-то точно должна лежать коробка телефона с руководством пользователя и новым зарядником. Вероятно, не на первом этаже. Она взглянула на лестницу, ведущую наверх. В их доме были уголки, куда она почти никогда не заглядывала. Но не потому, что он запрещал просто так уж повелось. Зато он никогда не появлялся в ее швейной комнате. У каждого из них были свои интересы и территории, как и время на собственные занятия. Просто у него всего этого было гораздо больше. Она взяла ребенка на руки поднялась по лестнице и оказалась у двери в его кабинет. Если она обнаружит коробку с зарядным устройством в одном из его ящиков или шкафов, как потом объяснить, зачем она туда полезла? Она толкнула дверь. В отличие от ее собственной комнаты, находившейся этажом выше, это помещение было лишено каких бы то ни было проявлений индивидуальности, никакого ощущения творчества, которое она сама обожала. сплошные бежевые и серые цвета, больше ничего. Она распахивала однообразные встроенные шкафы настежь и обнаруживала по большей части пустоту. Из ее шкафов обязательно посыпались бы омытые слезами дневники и безделушки, скопленные за сотни беспечных дней, проведенных с подругами, а на этих полках лишь стопками лежали книги, имеющие отношение к работе. А стрелковом оружии... о работе полицейских и так далее. Также целая куча книг о религиозных сектах, свидетелях Иеговы, детях Божиих, мормонах и множестве других, о которых она раньше никогда и не слышала. Как странно, подумала она, и встала на цыпочки, чтобы заглянуть на верхние полки. И вновь почти пусто. Взяв ребенка на руки, свободной рукой Она принялась один за другим выдвигать ящики письменного стола, кроме серого оселка, похожего на тот, которым ее отец точил нож для рыбы. Ничего, что привлекло бы взгляд. Только бумага, печати и несколько нераспакованных коробок с дискетами, какими давно уже никто не пользуется. Заморозив в себе все чувства, она толкнула дверь. В данный момент она не узнавала ни своего мужа, ни саму себя. Все казалось сюрреалистичным и пугающим. Никогда раньше она не испытывала ничего подобного. Она почувствовала, как голова сынишки склонилась ей на плечо и ощутила его ровное дыхание. «А, мой малыш, заснул?» — шептала она через мгновение, укладывая ребенка в детскую кроватку. Теперь нужно было не утратить контроль. Все должно идти своим чередом. Она взяла телефон и позвонила в ясли. «Бенджамин что-то засопливился. Я решила не приводить его сегодня к вам. Я только это хотела сказать. Простите, что поздновато позвонила». Механически сказала она и даже забыла поблагодарить в ответ на пожелание скорейшего выздоровления. Она смотрела на узкую дверь между кабинетом мужа и их спальней. При переезде она помогала ему перетаскивать наверх прорву коробок, сразу ощутив разницу в их образе жизни. Она переехала из комнаты общежития с несколькими компактными предметами мебели от Икеи. Он же перевез сюда все, что накопил за свою жизнь, а ведь он на двадцать лет старше. Поэтому мебель в их гостиной была сделана в разное время, а пространство за дверью заполнилось множеством картонных коробок, о содержании которых она понятия не имела. Она утратила мужество сразу, как только приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Ширина комнаты около полутора метров, но пространства в ней хватало ровно на четыре коробки в ширину и четыре в высоту. Над последним рядом, на противоположной от входа стене, было вилюксовское окно, около пятидесяти коробок в общей сложности. «В основном вещи моих родителей и бабушки-дедушки», — сказал он тогда. По прошествии некоторого времени их можно было выкинуть, ведь у него нет братьев и сестер, с которыми пришлось бы считаться. Она окинула взглядом стену из картонных коробок и поняла, что не было никакого смысла хранить упаковку от телефона здесь. Это комната, в которой прошлое словно замкнулось в самом себе. И все же, подумала она, и остановила взгляд на нескольких пальто с огромными воротниками, кучей сваленных на одной из коробок дальнего ряда. «Может, под ними что-то лежит?» Она потянулась к старой одежде над коробками, но никак не могла достать. Тогда забралась на картонную гору, встала на колени и поползла вперед. Порывшись в пальто, с разочарованием констатировала, что под ними ничего нет. Вдруг колено провалилось внутрь одной из коробок. «Проклятье!» — подумала она. «Теперь он узнает, что я тут шарила!» Расправив картонную крышку, Она удостоверилась, что ничего страшного не случилось, все цело. Из коробки торчали какие-то газетные вырезки. Они были не слишком старыми, вряд ли их сложили сюда на хранение родителей мужа. Немного странно. Зачем муж собрал эти статьи? Быть может, они каким-то образом связаны с его работой или с забытым теперь интересом? Бог с ними, пробурчала она. С какой стати интересоваться статьями о свидетелях Иеговы? Она немного полистала их. Материал довольно разнородный. Тут и статьи о всевозможных сектах, и заметки о курсах акций и биржевом анализе. Об анализе ДНК и даже объявление пятнадцатилетней давности о продаже дач и загородного жилья в Хорнсхареде. Вряд ли ему все это еще нужно. «Не предложить ли ему освободить эту комнату? Можно было бы обустроить гардеробную? Кто бы отказался иметь такое помещение у себя дома?» Она слезла с коробок, с охватившим ее чувством облегчения. Ей в голову пришла новая идея. Для пущей уверенности она еще раз оглядела этот картонный ландшафт и вмятина на одной из коробок не показалась ей привлекающей внимания. «Да нет, он ничего не заметит». И она прикрыла за собой дверь. Идея заключалась в том, чтобы купить новое зарядное устройство прямо сейчас. Она возьмет из своих сэкономленных на хозяйстве денег, о существовании которых он не знает, поедет на велосипеде в Санофон на Алигеде и купит его. Потом подкинет зарядник в песочницу Бенджамина, чтобы придать ей потертый и бываловид. А когда муж вернется, положит в корзину в коридоре, где лежат шапки и варежки Бенджамина. Муж вновь спросит, откуда у нее зарядник, а она покажет ему. Конечно, он удивится, а она, в свою очередь, изумится его удивлению. Если это чужая вещь, тогда, возможно, ее у них кто-то оставил. Она припомнит, когда в последний раз они принимали гостей. Несколько раз такое случалось, хотя и давно. Собрание собственников жилья. Медсестра, да-да. Гипотетически, любой человек мог запросто забыть у них зарядное устройство Хотя это несколько странно, кто же берет с собой в гости зарядник от мобильного телефона. Пока Бенджамин днем будет спать, она как раз успеет смотаться за зарядным устройством. Улыбаясь, она представила себе изумленное лицо своего супруга, когда он потребует предъявить ему зарядник, а она без промедления выудит его из корзины с рукавицами. Несколько раз повторила про себя приготовленную фразу, чтобы произнести ее убедительно, и с правильной интонацией. Но разве зарядник не наш? Как странно. Тогда, видимо, кто-то его у нас забыл. Может, кто-то из гостей на крестинах? Ну да, все очевидно. Настолько просто и незатейливо, что не подкопаешься.